Глава 15 Словно по ковровой дорожке в каннах, провожаемый сотнями жадных глаз, я шагал по вязкому песку к телу павшего монстра. Переступая через черные, парящие ядовитыми испарениями лужи крови, добрался до истерзанного Василиска. Жаль, что у нас не реал. освеживать бы тушу, извлечь ценные органы, прочнейшие когти и великолепные трофейные клыки — Одна лишь чешуя, что сотнями содванных пластин медленно истлевала вокруг, могла бы пойти на создание доспеха для целой армии. Я бы сам не отказался от парочки дымчатых накладок на щит. Броня зверя имела солидный коэффициент магического сопротивления и феноменальную стойкость к холодному оружию. С другой стороны, хорошо, что у нас не реал. Там ведь, кроме дурно пахнущих потрохов, из монстра вряд ли бы что-то выпало. Подойдя к телу, я задрал голову, сились рассмотреть монстра целиком. Ох, и страшное же создание! Интересно, как бы выглядел бой с такой тварью на земле? Подогнать роту танков и порвать его в клочья крупнокалиберными кордами и термобарическими снарядами. А может, веселуха закончилась бы гораздо раньше? После вскользь брошенного взгляда Василиска, превращающего бронемашины в дорогущие склепы с каменными статуями экипажа внутри. Тогда как его валить? Подвесить в небе беспилотник и расстрелять из-за горизонта управляемыми боеприпасами? Только вот каков коэффициент урона технологического оружия к магическому? Пуля 50-го калибра равна по урону арбалетному болту? А если наконечник мифриловый, а лучник 200-го уровня с артефактным оружием и усиливающими бафами? Можно уже сравнивать с танком. А ведь у нас таких бравых парней было три сотни. При этом мы лихо сливались с древнему ящеру. Спиной, чувствуя нарастающее нетерпение бойцов, я выбрал на теле монстра место почище и коснулся его ладонью, активируя диалоговое окно добычи. Спасибо разработчикам за правило мастер лута. Теперь ни один особо умный ниндзя не выпрыгнет поперек главы рейда и не умчится в офлайн, прихватив эпический шмот на сотни тысяч. Звяк! Упало на карман 17 кило золота и центнер серебра. Весомо. В обоих смыслах. Почти 30 штук монетами. Вроде как и много, а с другой стороны, по 10 долларов на брата. Не окупит даже расходников. Ну а теперь самое сладкое. В тушке отыскалось 26 предметов. Непонятные для меня, но вызвавшие тихую панику среди алхимиков ингредиенты. Несколько древних на вид фиалов, с массовой парализацией, причем способных накрыть площадь с футбольное поле размером. Питок явно квестовых вещей. Обломок древнего меча, нечитаемый свиток с тайнописью, одинокая дамская перчатка и детская тряпичная кукла. Ну и долгожданная экипировка, 12 наименований, причем все артефактное, более высокого класса редкости просто не существует. Одна неувязка. Хрен ты, что продаж, Весь шмот персональный при поднятии. Для топовых вещей данное явление характерное, удивляться нечему. Защищая баланс вложений игроков и заставляя социализироваться, в одиночку не добыть, будь ты хоть богом фарма. Админы 99% артефактов проштамповали как no drop. Фиг купишь, украдешь или отберешь. Явственно представляю, как за моей спиной расползаются в улыбках лица наемников. Доступ к луту в режиме мониторинга у них есть. Спрогнозировать ближайшие события парни вполне способны. Думаю, им уже ясно, что добычу придется делить прямо здесь и сейчас, вручая предметы раз и навсегда, самым достойным. «Ладно, зачтем добычу в счет обещанного бонуса от захвата замка. Там я задолжал парням больше миллиона. Вот и рассчитаемся. Одно меня волновало. Это свора диких псов удачи хрен сдвинется с места, пока последний артефакт не обретет своего хозяина. И вот тут начинается самое занятное». Выбор достойного кандидата. Я оглянулся и увидел именно то, чего опасался: лавинообразно, нарастающий гул голосов, жадно горящие глаза, первые попытки потягать за бороду и влепить справой, как весомый аргумент в споре. Е-мое, не приведи, павший, зависнем тут на ночь. Ведь китайцы наверняка знают о кладбище Василисков. А общемировое событие даст им понять, что мы не срулили после удачного дела по хатам до да пивным, а хамски продолжили рейд, углубляясь во фронтир в зоне ответственности азиатского кластера. Плохо, очень плохо причем это только первый слой проблем. Второй основной — это горящая под ногами земля в виде приближающегося падения защиты с первого храма и его неминуемого штурма светляками, развлекающимися пионерами и всевозможными обиженными, да принципиальными. Активизировавшиеся светлые боги готовят бучу, щедрой рукой раздавая квесты на участие в последнем походе, на разведку мертвых земель и очистку от скверны, Тянь-Лунь уже обожрался скаутами да ассасинами, что с поразительной настойчивостью стремятся просочиться в наши земли и получить главный приз за снятие портальных координат. По большому счету, именно удаленность и неприступность являются нашей главной защитой. На мой клан без слез смотреть трудно. В пору закупать игрушки и переименовываться в детсад. Щенки, птенцы, ребятня подброшенная кукушкой доком и венец эволюции – восьмиклассница Ленка. Дракониха, в случае заварухи, не факт, что впишется, встанет на крыло, рявкнет на птенцов и ищет ее в синем небе. Материнский инстинкт вполне может пересилить чувство благодарности. По божественной мощи у нас тоже проблемы. Неназываемый, конечно, Крут, спору нет, но он один против девяти древних богов светлого пантеона – А чего ждать от взбалмошной Макарии, не ясно. Что касается ЛОС, то таких союзников я готов менять на врагов в соотношении один к двум. Да еще приплачивать. Только вот не наблюдается что-то толпы желающих. А жаль. Мефриловые бомбы — это, конечно, круто. Но есть нюанс. Мы имеем дело с «бессмертными». А при текущей цене на уникальный металл противники будут толпами ломиться к эпицентру предполагаемого взрыва, раздувая грудь и стремясь превратиться в осколкоуловитель. ловитель. Так что вся эта пиротехника, яйца Василисков и прочая мишура — от бедности. Жалкие потуги примазаться к китайской — не к ночи китаюза будут помянуты — мудрости. Удивил — значит победил. Потому как если даже один из ста игроков трехмиллионного русскоязычного кластера решит принять участие в народной забаве стенка на стенку, то под жарким солнцем фронтира слезнется 30 тысяч разумных, не считая НПСов и наемников. «И упаси нас, неназываемые от вмешательства третьих стран и других заинтересованных сторон». «Клянусь стрингами Макарии, меньше всего я хочу видеть полумиллионную армию врага у стен первохрама, даже если мне удастся отыскать пулемет с бесконечным боезапасом и сменным стволом». От невеселых мыслей и созерцания картины под названием «Жаркие прения» в Думе меня отвлек выбивающийся из общего мотива персонаж. Худенький наемник Визард в цветастых одеждах, закрыв глаза, упоенно танцевал джигу. Ему не мешало отсутствие музыки, ироничные и завистливые взгляды окружающих. Парень был абсолютно на своей волне. Уточнил у Младкора. «Алексей, что там за локальный всплеск счастья? У него умерла теча, оставив наследство трехкомнатную квартиру?» Офицер улыбнулся. «Круче, командир, Джек -пот. Это студент. Он уже два года ходит с нами в рейды. Мечтал обучиться у монстров какому-нибудь уникальному заклинанию». «Есть такое квестовое умение. Школяр. Дает минорный шанс на перехват формулы. Вот он вкачал одну боевую ветку, дабы не быть балластом, а остальное в интеллект и обучаемость. Ну и свезло парню. Абилка номер один. Аура Василиска. Массовое замедление и снижение силы на полсотни единиц. И что теперь? Будет в рейдах на монстров реветь?» Младкор юмор не поддержал. «Зачем ему рейды?» «Все, жизнь удалась. Откроет мастерскую, начнет штамповать одноименные свитки. Очередь из кланов стоять будет. Студент не в срыве, сориентирован на реал. Так что домик с бассейном, зачетная тачка и девочки ему светят в самом ближайшем будущем. Вот и улетел в Нирвану». Мне даже стало на секунду стыдно за глупый вопрос. «Ведь бизнес-схема абсолютно идентична тому, что я творю с порталом в Инферно и взломом. Только парень шел к успеху сознательно, сделав ставку и вкладываясь в идею деньгами и временем. А мне все само упало в руки, как спелый плод в руки ошалевшего прохожего. «Мои поздравления!» «Что с дележкой? Когда закончим?» Алексей скривился, как от зубной боли. «Извини, командир. Это же не монолитный клан, а сборный отряд. Да и ошалели бойцы от количества и крутизны трофеев. Обычно наемникам ничего не перепадает». Так что единой системы рейндпоинтов нет. Как делить, толком непонятно. Сержанты порядок наведут быстро, но до положенного отдыха осталось меньше часа. Во избежание тихого саботажа рекомендую самому отдать команду, разбивать лагерь и устраиваться на ночевку. Да, у всего есть предел прочности. Да и у народа, отыгрывающего наемников, нашлась своя цена. Шанс заполучить предмет стоимостью в автомобиль. Что значит для настоящего задрота мегаплюшка? Для любимого аватара объяснять не надо. Хорошо. Привал по рейду. Алексей, я недоволен. Поощрение отряду вылазят мне боком. Донеси эту мысль до людей, пусть проникнутся. Удвой также караулы, и аскаутов отправляй на маршрут прямо сейчас». «Я хочу иметь как можно больше реперных точек для перемещения. Вполне возможен сценарий, что на нас вновь выйдут китайцы. Наследили мы знатно и друзей за спиной не оставили». «Поэтому приказ номер два. Всем в обязательном порядке сменить место привязки на максимально безопасное. Напряги визарда. Пусть навесит портал прямиком в здание гильдии. Знаю, что дорого. Расходы за мой счет. Все же станет дешевле, чем выкупать парней из рабства». «Пусть народ небольшими партиями сходит в десятиминутное увольнение, заодно и перебиндится». «Да, я и сам сбегаю, у меня глаз дергается при мысли о том, что китайцы оставили заслоны на всех обнаруженных точках наших стоянок. А ведь именно там, в таком удобном овражке, мы и устроили промежуточную базу». Младкор чуть виновато развел руками и кивнул, а я вновь отвлекся на тихий звоночек привата. Судя по мелодии, сообщение от кого-то из ближнего круга. Сердце дрогнуло, что-то случилось. Однако все оказалось прозаичнее. Зашивающийся под гнетом забот Кирилл интересовался, что ему делать со свалившимися на голову тремя пленными китайцами, не тащить же их в храм. Упс, мой просчет как руководителя. Забыл дать ценные указания конвоирам, тупо отправив азиатов вместе с освобожденными рабами. «Молодец, что спросил, короче, схема такая». «Пленникам нужно организовать побег, причем сегодня же ночью. Неважно зачем, не грузись, это политика. Проконсультируйся со Стасом, особистому у ветеранов». «Что? Уже крутится там, беседует и записывает?» ну, вот и ладушки. Сам излишнюю инициативу не проявляй, учись у профи. Он тебе вроде как старший коллега. Ну все, не подведи». Распрощавшись с Кириллом, вопросительно покосился на нетерпеливо переминающегося рядом младкора. «Что-то еще?» «Глеб, у тебя право первой ночи». «Приоритет по отбору трофеев. Парни не знают, на что можно слюни пускать». «Хм, увлажнять пустыню — дело полезное. Сейчас посмотрю. Минута». «Надежды юношей питают». Минутой дело не обошлось. Я сам чуть не попался на удочку жадности и с трудом удержался от подленького желания обвешаться артами, как новогодняя елка, и оставить рейду на откуп, только неподходящие по классу вещи». Пора, ох, пора сажать хомяка на диету, а заодно прикупить ему золотой намордник. Вы пробовали обедать под чьим-то голодным взглядом, а когда в спину сопят три рыл, обвешанных острым железом во — во-во! Наступил я на горло собственной песни и выбрал два браслета-близнеца, идеально подходящих под мою текущую конфигурацию — неубиваемого толстяка. Браслет бессмертного героя. Класс предмета — артефакт. Прочность 300 из 300. Эффект «Жизнь плюс 1500». Эффект «Дух Василиска». Каждый потерянный процент жизни пропорционально уменьшает получаемый владельцем урон. То есть мало того, что я нарастил 3 штуки хитов, так еще суммируя эффект, при проседании здоровья наполовину, входящий урон срезается вдвое, вплоть до четырехкратного снижения на около нулевых уровнях жизни. Вот она, истинная мощь экипировки. Вполне вероятно, что вскоре древние легенды смогут обрести реальных прототипов, когда один герой будет сдерживать целую армию, а то в одиночку истреблять драконов. Секрет прост — два десятка артефактных предметов. Собрать их непросто. С одного вне категорийного босса падает одна-две штуки, редко больше. Это при общем конкурсе желающих в сотню человек на каждый. Пока чуть успокоившиеся бойцы занимались фаллометрией, Решая, кто из них самый достойный, выпячивая свои подвиги и скромно умалчивая о неудачах, я оценивающе присмотрелся к остаткам кладки. «Три яйца, примерно по 200 кило каждая. Надо брать. Это и компактная свернутая сокровищница со встроенным охранником и диверсионное оружие страшной силы». Вызвал командира грузчиков. «Крепыш, примена хранения хранение только аккуратно». — Да мы со всем почтением. Не понимаем, что ли. Только вот это... — Что? — подбодрил я замявшегося гнома, что чуть смущенно чесал кончик носа, явно намекая на денежное дело. — Мы не претендуем на трофеи. Правила найма знаем, наше дело маленькое. Загружай да выгружай. — И? — Что умнешься-то? «Нет. Если тебе нужны только эти три яйца, тогда, конечно...» «Ясно. Откопали гномы еще одну кладку. Тихо прикарманить стрёмно. Не дай бог всплывет. Колоссальный урон репутации. На столетия вперед. А просто так отдать. Жаба душит. Сколько хочешь?» «Десять тысяч премии!» Я поморщился. С одной стороны, вся добыча в рейде, и так вроде как моя. С другой, без материальной мотивации гномов, большая часть яиц так и останется в песке. «Хорошо». Гном протянул руку, и я осторожно вложил ладонь в этот экскаваторный ковш. Крепыш капканом сжал стальные пальцы. «За каждое!» Тьфу ты! Я сплюнул в песок, потом еще раз оглядел реинкарнацию Моргунова, демонстративно пожевал губами и улыбнулся. Согласен. Гном довольно осклабился. «Командир, ты не пожалеешь! Да мы кисточками для бровей все окрестные барханы сроем до основания. Палеонтологи зайдут на слезы и сопли, глядя на наши темпы». Через три часа, когда наоравшиеся до хрипоты наемники уже дремали у костра, А младкор, любовно поглаживающий, отжатый в жарком споре артефактный клинок, во второй раз проверял караулы, уставший крепыш разыскал меня внутри гигантского костяка. «Фух! Глеб, просеяли все подозрительные бугорки через мелкое сито. В радиусе 500 метров кладок больше нет. Могу дать гарантию». Я зевнул, с хрустом потянулся и уселся на свой плащ, растерянный поверх огромного, вросшего в песок валуна. — Какой результат? — Семь яиц древнего и две штуки дикого василиска. — Кто такие, не знаю. Но размером крупнее раза в полтора. Добавить бы надо. — Прокурор добавит. — Грамоту могу выписать. Почетную. 70 штук золотых было жаль до слез, хотя добычи того стоило. Я настроился было поторговаться с гномом по размеру бонуса, как вдруг его лицо на секунду окаменело, глаза широко распахнулись, а потом жадно сверкнули. «Себе оставь. Имею предложить нечто грандиозное». «Не томи». Гном торжествующе усмехнулся, мол, товар первый сорт, такого вы еще не видели. «Яйцо короля Василиска, размером... мм. Эм... Гном склонил голову на бок, прищурился. «Метра три в диаметре, весом около двух тонн. Интересует?» Я удивленно распахнул рот. Хренася, себе, каламбурчик». «Василиск» с греческого переводится как «король». «Значит, гномы откопали самого короля королей». «Три метра». Ядрен батон. «Это что же из него вылупится?» «Сколько?» Пустил я петуха. На лице гнома можно было прочесть летопись жаркой битвы совести с жадностью. На всякий случай я напомнил. «Мы не на базаре. Речь идет лишь о премии, а не о продаже». Гном скривился, но кивнул. «Что?» «Ага». «И ключи от квартиры. Двадцать дам!» Грузчик возмущенно вскинулся. «Девяносто! Почти центнер золота. Очумел, что ли? Тридцать!» Гном негодующе махнул рукой, демонстративно развернулся и зашагал к выходу. Так и не дождавшись моей просьбы вернуться, остановился сам, сплюнул. «Пятьдесят!» В общем, сошлись на сорока. Я в предвкушении потер руки. «Где она? Показывай!» Глаза гнома стали ехидными и почему-то слегка виноватыми. Он указал пальцем мне между ног. «Вот!» Оценив мой разом потяжелевший взгляд, он зачистил. «Да реально! Ты сидишь на нем!» Резко встав, я обернулся и ткнул в камень верт-курсором: «Королевская кладка Василиска. Количество яиц всегда одно. Особое условие. В мире не может быть больше одного короля». Хомяк позеленел, — и попытался мутировать в жабу. Я тоже судорожно сглотнул. Кузьки на мать в натуральную величину. «В инвентарь влезет?» «Впихнем!» — уверенно кивнул Крепыш. «Сейчас освобожу сумку, хапну парочку бафов на силу и догонюсь эликсирами. Есть у нас на такой случай. Только расходники за твой счет без обид. И не забудь перевести 130 кусков премиальных». «Ребята в нетерпении бьют копытом. Хотят убедиться, что не зря использовали на брюхе все окрестные барханы». Я рассеянно кивнул, все еще пораженный находкой. «Это ж как масштабировать размеры будущего монстра? Линейно?» Королевское яйцо в три раза крупнее древнего. «По весу?» Тогда уже в десять раз больше. «По объему?» Тут я запнулся. Вместо формулы в голове вертелись варианты применения мегаоружия. «Интересно». Хватит ли сил у короля-королей для уничтожения целого города? Вот если выпустить его посреди ясного, что получится? Неписи-стражи уже начали отставать по уровням от топовых игроков. Админы мямлили что-то невнятное и все никак не вводили давно ожидаемый серверный патч, что должен был восстановить статус-кво и резко нарастить мышцы гвардейцев. Если так будет продолжаться неминуемы захваты городов под контроль особо крупных и резких кланов, а самим игрокам скоро придется дежурить на стенах. Средневековье наступает. Ночь прошла беспокойно. Реальщики ушли в офлайн, на теплые кухни под уютный свет абажуров, а сорвавшиеся тащили службу, охраняя самих себя и точку утреннего логина игроков. С одной стороны, можно было навесить очередной портал и переночевать за надежными стенами гильдии, Но выглядело бы сие действо странно. Представьте себе геологов, отправленных в пеший поход за Урал, но каждый вечер вызывающих к себе вертолет, дабы их доставили в город на теплые гостиничные кровати, а утром вновь закинули на точку. Цена и логика вопроса примерно сходны с нашей ситуацией. И все же я предложил Младкору такую опцию, но в ответ он лишь покачал головой. «Сорвем рейд. Народ разбредется на все четыре стороны». «Устанем утром вытаскивать их из кабаков и публичных домов. Не говорю я уже о полной потере секретности операции. Да и не нужно их баловать. И так дисциплина у этой вольницы достаточно условно. Большинство просто играют в суровых парней, забывая, что они давно уже в срыве, а не в ласковом, нутре верткапсулы». Как ни странно, ночь прошла спокойно. Можно предположить, что Шуйфонг зализывает раны, и им хватает своих проблем. Маоисты переваривают откушенный кусок и вынуждены изображают хороших парней. Но чем тогда занимаются остальные 10 миллионов китайцев? Понимаю, большинству до нас нет никакого дела, но Борзый русский медведь отдавил немало конечностей в тесной азиатской лавке. Мы могли зацепить интересы десятков сторон, и где она укнется, неведомо даже павшему. Как обычно, утренние сборы затянулись. Пока пили кофе, ожидали опаздывающих и подбирали им замену, к штабному костру подошла пятерка брутальных орков. Седовласый, иссеченный шрамами командир, легко помахивал на ходу гигантской секирой в полсотни кило весом. Под мышкой второй руки он зажал нечто безумно пестрое, напоминающее застывший мыльный пузырь. Остановившись передо мной, он жестом фокусника перекатил шар на мозолистую ладонь. Вот, информативно сообщил Орк. Я всмотрелся. Окаменевшее яйцо радужного фамильяра. Кивнул. Круто. И что? Воин беспомощно оглянулся на своих товарищей, затем вновь посмотрел на меня. Командир, вылупи его. А. Я хрюкнул и покачал головой. Да. Шило в мешке не утаить. Вздыхаю. Опираясь руками на колени и встаю. На всякий случай многозначительно поднимаю вверх палец, уточняю. Особая жреческая магия! Наемник безразлично пожимает плечами. Да хоть сексуальная ориентация. Этой твари в Вики нет. Значит, она тоже уникальная, а это двойная добыча повышенной редкости. Увидев сомнение на моем лице, Орг заволновался. Командир, да разве же мы не понимаем? «Все честь по чести, право первой ночи за тобой выберешь, что нравится, и задержек не будет. Оно же мелкое, моего чик!» Воин резко рубанул секирой, размазывая блеснувшее на солнце лезвие в призрачный полукруг. «Их она, цыпленку!» «Ладно, отойдите только чуть подальше. Готовы? Поехали! Донг!» Яйцо распалось на семь лепестков. И ясно, видимая глазу волна чистого колокольного звона рванулась в стороны. Искажающее пространство рябь резко замедлила свой бег, замораживая время и погружая нас в вязкий кисель. На ладони орка сидел крохотный радужный дракончик, а сверху на него неторопливо падали мечи наемников. Дракон плавно повернул свою шипастую голову и впился глазами в замершего столбом воина, Зрачки орка засверкали радугой в тон пестрому окрасу новорожденного создания. Время вновь рванулось в скач. Нет! испуганно вскрикнул орк, прикрывая свободной рукой зверушку от пластующих пространства клинков. Хрясь, звяк, острая сталь легко прорубила кольчужные перчатки, жадно вгрызаясь в кисти предплечья. Брызги горячей крови щедро оросили пространство, украсив дракончика алыми блестящими бусинами. Радужное создание вскинуло крылья, и зеленая исцеляющая волна накрыла берсеркера. Затем ящерка резво повернулась к обидчикам, ее глаза недобро сверкнули, а пасть ощерилась тонкими иглами голубых зубов. Струя липкого пламени окатила воинов, мгновенно испортив утро криками запекающихся живьем людей жирно-чадящих клубами дыма и запахом горелого мяса. «Дракон-фамильяр!» — восхищенно прошептал Младкор, игнорируя легкую панику среди воинов и мат в общем чате. Прикрывая сечённой ладонью голову дракончика, воин, умоляющий, прошептал. «Мужики, я потом деньгами вашу долю отдам. Не трогайте Кешу, пожалуйста. Он добрый, испугался просто». «Окружившие нас наемники опускали оружие, глядели на чудо дивное, завистливо качали головами и переговаривались. Свезло мужику, теперь любой клан его с распростертыми руками возьмет. Может, еще и приплатят». «Интересно, когда ящерица вырастет, на ней летать можно будет? Ты себе представляешь возможности авиаразведки?» «Ой, какой миленький. Сашка, руй землю, я тоже такого хочу». «Все хотят». «Ты, Даира, прекрасные губки-то закатай. Уникальный фамильяр стоит подороже твоих виртуальных поцелуев». Так, инцидент вроде улажен. Кому-то перепала мегаплюшка. Место на карте теперь наверняка промаркировано у десятка алчных псов удачи. Жди теперь поисковые экспедиции с лопатами и ситами. Ладно, предполагаю, что ни одно найденное яйцо мимо меня не пройдет. Вряд ли существует еще один персонаж, заполучивший у драконов умение «насетка». «Рейд, строимся! Открытие портала через пять минут. Опоздавшие пойдут своим ходом. Тут недалеко. Тридцать км по пескам. Все! Попрыгали!»